Документ 46. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин 13 сентября 1939 года, 17 часов 50 минут. Получено в Москве 14 сентября 1939 года, в час 10 минут. Телеграмма номер 336 от 13 сентября. Спешно лично послу как только определится точный исход, приближающейся сейчас к своему концу великой битвы за Польшу, мы будем в состоянии предоставить Красной Армии информацию, о которой она просила, о многочисленных частях польской армии. Но уже сейчас я просил бы вас информировать, господина Молотова, что его замечание относительно заявления генерал-полковника Браухича является следствием явного недоразумения. Это заявление было сделано исключительно к сведению исполнительной власти, бывшей имперской территории, имеется в виду западной Польши примечание составителя. Оно было составлено еще до начала военных действий против Польши и не имеет никакого отношения к ограничению наших военных операций к востоку, от оккупированной нами бывшей польской территории. Вопрос о необходимости заключения перемирия с Польшей германским командованием не ставится. Рибентроп